Глава 14, в которой меня просят отдуматься. Просыпалась я долго и мучительно. Обрывки сна вспыхивали в сознании, мешая открыть глаза. Мне снился Клим в белой рубашке с расстёгнутыми верхними пуговицами, в чёрных брюках и чёрных же начищенных ботинках. Звучала медленная музыка. Я была где-то рядом и ждала, что вот сейчас, через минуту или две, он подойдёт. и пригласит меня на танец а мне нужно отказать хотя бы один раз в жизни отказать но он не подходил и не приглашал ожидание становилось невыносимым пилило душу да и пилок и стружек кололо иголочками а потом появился славка и я вздохнула с облегчением и улыбнулась ему мы закружили по солнечному залу в ушах раздалось раз 2 3 раз 2 3 раз 2 3 Только голос принадлежал не Славке, а Климу. Открыв глаза, я долго таращилась в потолок, затем повернулась на бок, положила руки под щеку и принялась смотреть на портрет мамы. Мне было о чём подумать, но когда сработал будильник в мобильном телефоне, я облегчённо вздохнула, откинула одеяло, спустила ноги на пол и стала собираться в университет. Думать очень вредно. Мы встретились с Симкой на первом этаже около гардероба. Ира сказала о портрете и получила в ответ: "А я не удивлена. Помнишь, я даже говорила, что Шилаев не хочет отдавать тебе портрет из-за Диты Палны. Мне кажется, он не такой человек. Не стал бы Клим шантажировать тебя памятью о маме". Ты его видела всего один раз, возразила я. "Да, поэтому моё впечатление беспристрастное. Ты сейчас похожа на профессора Лиза идёт, не оборачивайся. Похоже, движется к нам. Она сияет счастьем? Нет, сияет злобой и отчаянием. Симка лучезарно улыбнулась и невинно пожала плечами, что переводилось как: "А что, я ни при чём? Она сама такая". Высокомерно подняв подбородок, Лиза прошла мимо. Обернувшись около зеркала, смерила меня коронным презрительным взглядом. Резко отвернулась и направилась к лестнице. Ее движения были плавны, отточены и красивы, но холодом и злостью веяло за версту. Рассказать Симке про зуб акулы я решила за обедом. Однако язык не повернулся, и на то была масса причин. Во-первых, я боялась затронуть эту тему и дать ложную надежду. Матвеев взрослый мужчина, сдержанный, не подающийся эмоциям, поступающей так, как считает нужным. Во-вторых, ничего не понятно. В-третьих, ничего не понятно два раза. В-четвёртых, не могу ли я навредить Симке? В пятых к обеду она перестала улыбаться, всё время смотрела в окно и сосредоточенно думала. Я догадывалась о ком и хотела, чтобы Симка немного успокоилась и отвлеклась. В 3 часа, когда я уже устремлялась в ювелирный салон Матвеева, позвонил Славко. Наконец-то. Я уже и сама собиралась набрать его номер, но стеснялась. Волнительная неловкость между нами всё же существовала, и исправиться с ней было не так-то просто. О, какими смелыми становятся люди, когда сердце у них не ёкает. А если ёкает, тогда всё гораздо сложнее. Как дела? Хорошо, бегу на работу. У меня же теперь есть работа? ответила я, быстро шагая к станции метро. Может, встретимся сегодня вечером и поболтаем? спросил Славко. Похоже, я угадала. Вопрос ему дался с трудом. Наверное, именно поэтому он не стал откладывать его в долгий ящик. Давай. Я не знаю, что ты любишь: сладкое, японскую кухню, мясо? Я почувствовала улыбку Славки и тоже улыбнулась. Пусть будет сладко. Минут 5 мы разговаривали о пустяках, потом распрощались, и я зашла в метро, но сразу уехать не получилось. Позвонила Дита Пална, чего я никак не ожидала. Мне казалось, что каникулы будут длиться долго. Должна же я хорошенько оголодать, замёрзнуть, признать свои ошибки, подготовить извинения. Однако теперь во мне присутствовала ещё большая твёрдость. Я не жалела о побеге и не собиралась возвращаться. Слишком хорошо оказалась на свободе, а удовольствия от богатой жизни не имели для меня значения. Анастасия начала где-то полно сухим скрипучим голосом. Мне кажется, конфликт затянулся. Да, я повела себя резко и, возможно, в чём-то не права. Но это не значит, что ты имеешь право покидать дом и жить где заблагорассудится. Ты поступила недопустимым образом. Хочу напомнить, что Клим Шилайв является врагом нашей семьи, и он готов абсолютно на всё, лишь бы стены нашего дома пошатнулись. Ты слушаешь меня? Да, ответила я, прислоняясь к автомату с газетами. Бабушка признавала, что она немного не права. Это приравнивалось к землетрясению. Я просто не могла поверить ушам, боялась потерять сознание и упасть. Ты должна стать взрослее, разумнее и начать жить интересами семьи. Неужели мне нужно объяснять элементарные вещи? Ты хочешь стать похожей на Леру, быть такой же поверхностной и безответственной? Отдумайся, Анастасия, я гораздо лучше во мнении о тебе. гораздо долучшего. Эдита Павловна старалась говорить ровно, подчёркивая слова, которые считала значимыми. Она отказалась от резкости, непримиримости и гнева, выстраивала фразы так, чтобы создавалось впечатление, будто она выбирает разумный взгляд на вещи и ждёт от меня того же самого. Не забывай, ссоры случаются в каждом доме, и всякие записки, хлопание дверями, Это нелепо. Я даже боюсь спросить, где ты живёшь и чем питаешься. Это недопустимо. Иди-то, Пана. Я начала новую жизнь, и она мне нравится. Выпрямившись, я поймала отдалённый гул подъезжающего поезда и поняла, что в груди уже не печёт и не плает, там равнодушие. горело, горело и превратилось в пепел. Анастасия Я требую, чтобы ты немедленно вернулась домой, чётко и громко произнесла бабушка. Пора прекратить этот балаган. Я не вернусь, ответила я, прервала разговор и торопливо убрала мобильный телефон в сумку. После часа инструктажа меня отправили в зал встречать покупателей. В мои обязанности входило гостеприимно произнести: "Добрый день, могу ли я вам чем-нибудь помочь?" А дальше уже по ситуации: либо проконсультировать, либо отойти в сторону и не мешать, если посетители салона захотят побродить между полок и отдежерок самостоятельно. Главное не мешать, сказала Марина, отправляя меня на подвиги. Я помогла пожилой паре, купили брошь с янтарём. Будущим новобрачным взяли обручальные кольца. Молодому мужчине выбрал кулончик с жемчугом. Женщине лет 40, совершенно не знающей, чего же она хочет, выяснилось кольцо с горным хрусталем. Я получала удивительное удовольствие, предлагая то одно, то другое. Последняя посетительница, уходя, сказала: "В ваших руках, деточка, почему-то камни становятся ярче". Марина одобрительно кивала, поглядывая на меня из-за прилавка. "Вот да, я могу предлагать и продавать привеликое множество украшений". Я отправляю их в дальний путь, к людям. Я радовалась и даже веселилась, но мимо одной светящейся витрины проходила с трудом. Когда-то на одной из её полок лежало кольцо-цветок, купленное и подаренное мне Шилаевым. Оно тогда поймало меня в ловушку, заворожило, влюбило в себя. Я ещё посмеялась. Так вот она какая, власть драгоценностей над человеком. Белые лепестки, чёрные лепестки и центральный камень. Нравится? спросил Шилаев. Да, не стала врать я. Народ схлынул, в зале царило затишье, и я, не удержавшись, всё же подошла к этой витрине и провела пальцем по гладкому краю стекла. Теперь вместо кольца на пухлой подушке лежал браслет с фианитами, не вычурный, без лишних переплетений, весьма аккуратный. «Нравится?» — раздался голос за спиной. Резко развернувшись, я сразу встретила взгляд Шилаева. Клим стоял в метре от меня, совсем близко, чуть склонив голову на бок со спокойным выражением лица. И стоял так, будто уже давным-давно наблюдает за мной, хотя я около витрины провела совсем мало времени. «Да», — ответила я, — отчего-то не зная, куда деть руки. они словно выросли, превратились в ветки и потеряли чувствительность. Если на свете существует немая радость, то к своему великому сожалению, я должна была признать, что испытала именно её. Вопросы, что сейчас сделает Клим, вспоминает обо мне или ему всё равно, мгновенно перестали терзать мозг. А я шёл мимо, да и думаю, загляну. Его губы всё же тронула улыбка. Никто и никогда, находясь в здравом уме, не мог бы предположить, что в салоне Матвеева Клим оказался случайно. "Спасибо вам за портрет", выдохнула я, отыскивая скрытые резервы хоть какой-нибудь самой тощей силы. За это меня благодарить не обязательно. Краска прилила к лицу, и я представила, насколько неуклюже и смешно выгляжу. Немного утихший за последние дни стыд вновь дал о себе знать. Он сел на плечо и затянул свою удушающую песню. "Наверное, вы пришли за украшением?" с вызовом спросила я, мысленно хватаясь за эту фразу двумя руками. "Вам помочь сделать выбор?" "Нет, спасибо." Клим покачал головой и шагнул ко мне. Он был серьёзен, и от этого стало страшно. "Настя, если бы я мог исправить ту ночь, я бы её исправил." "Но вы уже очень давно для меня существует только одна женщина, и это не Елизавета Акимова." Он протянул руку и осторожно, словно я была бабочкой, способной порхнуть от малейшего дуновения ветра, погладил меня по щеке. "Только одна женщина", повторил Клим и добавил: "Ты мне некуда было отступать. За спиной находилась витрина Поэтому я вросла в пол и сжалась. Клим опустил руку. Не хочу ничего знать, замотала я головой. Нет. Лиза, дочь моего хорошего знакомого. Уже только поэтому между нами не могло быть никаких отношений. Ни коротких, ни длинных, ни удобных, ни каких-либо ещё. Разве нельзя любить дочь своего друга? Сорвалось с моих губ, хотя я вовсе не собиралась задавать подобный вопрос. Можно? Клим коротко улыбнулся. Но я-то её не люблю. Уловив справа движение, я посмотрела в сторону служебного входа. У около двери стоял Матвеев и смотрел на нас неотрывно и пристально. По его лицу нельзя было сказать, что он доволен. Автоматически связав это с работой, я мгновенно занервничала. Клим повернул голову, тоже увидел Матвеева и произнёс: «Только не сердись на Максима, мне пришлось его пытать и шантажировать, прежде чем он сказал, где тебя найти. И приходить мне категорически запретил. Друг называется». Клим улыбнулся, устал, а с грустью, поднял руки, сдаваясь, и громко проговорил, глядя на Максима. «Ухожу». Я вздохнула с облегчением, Матвеев сердился не на меня. Сделав безуспешную попытку отодвинуть подальше все прозвучавшие фразы, я выпрямилась и старательно изобразила спокойствие. Зачем он приходил? Чтобы объяснить? Зачем объяснять? Клим задержал на мне взгляд, развернулся и направился к выходу. Я смотрела ему в спину и повторяла: "Но я-то её не люблю". "Подойдя ко мне, Матвеев сказал: Это я сообщил Климу, что ты здесь. Ничего страшного. Я ответил на некоторые вопросы Клима, потому что он волновался. Представляю, как это выглядело. Мы переглянулись и оба улыбнулись. Надеюсь, ты на меня не сердишься? Нет, что вы? Рядом с Матвеевым мне стало легче. Слова в голове наконец-то начали ложиться ровно, но я пока не спешила над ними размышлять. В сердце сидела острая заноза, которая дёргалась при малейшем движении, и вытащить её пока не получалось. Когда я лежала на асфальте под дождём беспомощная, то увидела, как волновался Клим. Он сотрясал землю. Наверное, Матвееву пришлось наблюдать нечто подобное. Он сотрясал её из-за тебя, шепнул внутренний голос. Я не нашлась, что ответить. Настя, я хотел бы попросить тебя об одолжении. Честно говоря, не знаю, как начать. Максим расстегнул пуговицы пиджака, сунул руку в карман, вынул её. На виски запульсировала вена ниточка. У меня нет номера телефона Симой и нет возможности увидеть её. Ты могла бы спросить у своей подруги разрешение, и Максим помолчал. в случае согласия, дать мне номер ее телефона. Через секунду я поняла, что у меня все же есть сила воли, потому что я даже не разрыдалась посреди зала. «Симка, самая лучшая на свете. Можно я дам твой номер телефона Матвееву?» «Можно? Ладно, конечно, обязательно». «Хорошо», — ответила я. «Я спрошу». Мы смотрели друг другу в глаза и... и понимали, что нам обоим трудно говорить. Но все можно было понять и так. Максим уехал почти сразу. Я вытерпела минуты три и отправила ему смс-кой номер телефона симки. «Спасибо», — пришел быстрый ответ. «Сегодня, пожалуйста, позвоните ей сегодня», — шептала я, кружа по залу. Как бы я ни петляла между светящихся и сверкающих этажерок, в какую бы сторону ни шла, Я всё время оказывалась около той витрины, где ещё недавно стояла вместе с Климом. Нина Филипповна волновалась, и я пообещала приехать в гости в самое ближайшее время. Тошнота отступила, и теперь тётя наверстывала упущенное. Я ем много и никак не могу справиться с собой. Лев смеётся, когда видит, как я уплетаю картошку с помидорами и огурцами. Голос был наполнен счастьем и весельем. Я лишний раз порадовалась Занину Филипповну. Разговор с тетей несколько отвлек от мыслей о Шилаеве и Симке. Моя бедная и страдавшаяся душа накалилась до предела, и затушить ее не представлялось возможным. Я не знала, зачем приезжал Клим, и одновременно знала это. Я также верила и не верила его словам. Шилаева часто видели с Лизой. Но какое мне дело до того? И почему он приезжает и объясняет мне, как там у них всё? И главное, я рада объяснениям, прокручиваю их в голове, пытаясь понять, правда это или ложь. Клим, я тихо произнесла имя и коснулась пальцами губ. Невозможно, невозможно не вспоминать другие прикосновения. Я не знала, когда Матвей позвонит Симке. Но буквально каждую минуту ждала от нее звонка. Она же расскажет мне. Обязательно. Тук-тук-тук будет колотиться ее сердце. От счастья. От непременного, огромного счастья. Опаздывая на встречу со Славкой, выскочив из метро, я побежала по Тверской практически в припрыжку. Накрапывал дождь, но я не полезла за зонтом, а просто натянула капюшон до носа и запахнула полы плаща. Я нуждалась в доброй улыбке, горячей чашке кофе и, возможно, одном маленьком пирожном с клубникой и малиной. Сяду напротив Славки, согреюсь, размякну, и всё будет хорошо, думала я, открывая дверь кафе. В нос сразу влетел запах кофе и аромат свежей выпечки. Большего мне и не нужно. Пройдя мимо круглых столиков с скандинавскими стульями, Я огляделась и увидела Славку. Он сидел около стены, почти целиком завешанной фотографиями в коричневых рамках, и дымил, как паровоз. Перед ним стояла стеклянная пепельница и белая чашка. — Привет, ты, наверное, давно ждешь? — протараторила я, снимая плащ. — Привет, не очень. Славка улыбнулся и положил на мое место папку меню. — Надеюсь, ты голодная? — Не-а. Я откинула головой и плюхнулась в глубокое мягкое кресло. Я буду только кофе и пирожные. Расскажешь про свою работу. Мы пили кофе, ели пирожные и говорили, говорили, говорили. Неловкость почти прошла. Я чувствовала себя очень уютно и комфортно, будто плохое далеко, а хорошее близко. Славко слушал меня внимательно, задавал вопросы и многому удивлялся. Я и сама понимала, что к жизни в доме Ланье привыкла, а нормальные люди так не живут. У них нет Эдиты Павны, а у меня и есть. Теперь понятно, почему ты сбежала, — кивнул Славка. Я бы на твоем месте долго не протянул. Да, я герой. Значит, ты свободна и можешь поехать куда хочешь? Нет, у меня работа, — важно сообщила я. Давай-то ещё что-нибудь съешь. В меня уже не влезает. Славка потёр щёку ладонью, схватился за сигарету и посмотрел на меня пристально, затем сразу отвёл глаза в сторону. Я бы хотел тебе помогать, произнёс он сердито, будто опасался, что я откажу. И это ещё не всё. Ты только не говори сразу нет. Пожалуйста, подумай хотя бы несколько минут. Славка накрыл своей рукой мою и немного сжал ее. «Через три дня я уезжаю в Краснодар, скоро у нас там будет стройка, и я отвечаю за этот проект. Если тебя здесь ничего не держит, то есть работу можно везде найти, а не хочешь сиди дома?» Славка разволновался и стал говорить быстрее. «Это вовсе не то, что ты сейчас подумала. Я хочу заботиться о тебе. В общем, поехали со мной?» Он убрал ладонь с моей руки и, волнуясь, закурил. Я смотрела на тонкую струйку дыма, поднимающуюся к потолку, и приходила в себя. Славка испытывал ко мне определённые чувства, и я по делал вид, что это не так. Может, его чувства были всегда, жили себе тихонечко, никому особо не мешая. Может, когда-то угасли, а теперь вспыхнули вновь. Славка сидел рядом, большой и сильный. И я была уверена на миллион процентов, что меня в обиду он никому не даст. Сотрет в порошок любого. Но... Симка. Университет. Нет, не так. Я положила руки на стол ладонями вниз и прислушалась к биению сердца. Прислушалась к себе. Уехать было бы нечестно по отношению к Славке. Да, так. А еще... Извини, ответила я. Но я не могу. Здесь моя жизнь, и я должна остаться. Спасибо тебе. Не сердись. Ну что ты, я вовсе не сержусь, Славко шумно вздохнул. Я не слишком надеялся. Он с грустью улыбнулся и добавил: Ты стала другой, но в то же время совсем не изменилась. Я так рад. Надеюсь, ты мне это скажешь и через 5 лет. и через 10, и через 20 улыбнулась я в ответ. Славка проводил меня до дома Марии Елинешной. Поднимаясь на лифте, я так сильно сжала пальцы, что ногти впились в кожу. Слёзы потекли по щекам, когда я уже на цыпочках добралась до своей комнаты и включила ночник. В одежде я забралась под одеяло, свернулась калачиком и заплакала, сотрясаясь всем телом. Я никогда, никогда не смогла бы уехать из Москвы, потому что ответ на вопрос: а что же меня здесь держит? был прост и понятен. Меня держал Клим Шилаев. Он уже давно, много лет жил во мне, в каждой клетке тела, в каждом вдохе и выдохе, в каждом взгляде, а я этого никогда не признавала. Клим вырвалось из груди вперемешку с рыданиями Клим я делала всё неправильно и боролась не с ним, а с чувствами к нему и как же мне было больно, нестерпимо больно осознавать, что он встречался с Лизой как я хотела бы опять оказаться в его объятиях и всё равно, если это случится, только один раз Клим Позвола я, словно он мог меня услышать. Уже очень давно для меня существует только одна женщина, и это не Елизавета Акимова. Я заплакала ещё сильнее, потому что терпеть такую любовь было уже невозможно. Она заполнила меня всё, и я боялась поверить, что есть шанс. Боялась. Не знаю, сколько я плакала, 10 минут или 20. Но стало легче. Посмотрев на часы, без десяти-двенадцать, я поднялась с кровати и, всхлипывая, поплелась в ванную. Если бы Клим еще хотя бы разочек позвонил или приехал в салон к Матвееву, если бы... Включив холодную воду, я умылась и промокнула опухшее лицо полотенцем. На кухне гудел холодильник, и я взглянула на него с благодарностью. Закрыв дверь, чтобы не разбудить Марию Линишну, я налила чай, Включила телевизор, сделала звук тише и стала смотреть новости. Приятная девушка в синем пиджаке рассказывала о наводнении, но я её не слушала. Затем картинка сменилась. Я увидела ночное шоссе и огни фонарей. Сегодня на Ленинском проспекте столкнулись две иномарки. Авария произошла в 23 часа 11 минут. Одной из пострадавших стала владелица ювелирного дома Ланье, Эдита Павловна Ланье. Она получила серьёзные травмы и в тяжёлом состоянии доставлена в больницу. Также пострадали два водителя, которые тоже госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.